события. День неофициального прощания был назначен на 12 июня, через неделю после смерти. При выборе даты не принимались в расчет никакие традиции, только прогноз погоды. На тропе к аудитории B3 появились люди с рюкзачками. Они выглядели примерно так, как те, кто сорок лет назад шли на мозговой штурм. Только средний возраст сильно вырос, и теперь их было гораздо больше. шли и ветераны. Большинство участников того штурма были живы и могли самостоятельно передвигаться, в том числе и в гору. Понятно, что скорость подъема в среднем падала с возрастом. Роланд был одним из самых медленных. Он поднимался сначала по принципу двадцать шагов, пятнадцать вдохов на месте, потом пятнадцать шагов, двадцать вдохов. С Роландом шел Джин, которого такой темп вполне устраивал. И Володя Дрейк, который В свои шестьдесят восемь лет мог бы подниматься быстрее, но предпочитал хорошую компанию и радовался, когда обгоняющий народ выкрикивал «славу ветеранам». Роб п а к с м а н вышел раньше и был далеко впереди. Стефан Муха с женой, младшим сыном и со своим уже стареньким Арамом, одним из многочисленных внуков Ноя, вышел наоборот позже, но передвигались они довольно быстро. и настигли ветеранов на полпути. Стефан предложил Роланду Арама в качестве тягача, тот не отказался. Ему соорудили обвязку из длинного поводка, и гордый патриарх Арам потянул в гору счастливого ветерана Роланда. Да так, что Джин стал ворчать и в конце концов отстал. Его подождали на смотровой площадке, устроенной на скальном выступе. Джин едва появившись из-за поворота тропы, разразился новой порцией б р ю ж а н и я Вот старость чер т бы ее б о б р а л сидишь там низу и не понимаешь, в какую клячу превратился. Лет пять уже не поднимался сюда. Раньше, когда строили аудиторию, бегом мог подняться. Знаешь, Джин, мне кажется, гораздо важнее, если способен в п о л з т и сюда восемьдесят с чем-то, чем вбежать в тридцать. Отреагировал Роланд. Даже если так, сейчас мне от этого не легче. Давайте еще посидим здесь, полюбуемся. Рам, дай лапу. А Рам-то какой? Листенницы не так давно распустились. Людей пришло в десятки раз больше, чем могло поместиться в аудитории Битри. Тысячи человек. Народ расположился выше поотрогу, рассредоточившись на альпийском лугу. Где-то здесь было пятеро из восьми внуков Алекса и девять из двадцати правнуков. Здесь находились десять его учеников из одиннадцати. Одиннадцатый Билл Пак отсутствовал, выполняя задание. Люди сидели на скалах, на ковриках, лежали на траве. Из рюкзачков достали еду и выпивку. Кто-то накрыл стол на камне, кто-то на раскладном столике, кто-то на траве. Общего стола не было. Да и быть не могло. з е л е н ы й о трог с выступающими серыми скалами покрылся множеством разноцветных пятен. Гигантский хаотичный пикник. Снизу из леса поднялись два ворона, нервно прокричали круг, круг, и спланировали обратно в лес. Они за свою двадцатилетнюю жизнь не видели ничего подобного и не знали, как к этому относиться. Зато набежали хомяки, знающие, как к этому относиться, и встали столбиками, выпрашивая еду. Они делали это многими поколениями, благодаря визитерам. Битри у них развилась своеобразная культура попрошайничества, неведомая хомякам других отрогов. Люди ходили туда-сюда от стола к столу, искали знакомых и находили на каждом шагу, в том числе давным-давно затерявшихся. Роза, ты л и э т а привет, дорогая. Да ты помолодела за эти годы. Четыре внука, вот это да. А как Паула поживает? Весь в своих эмбрионах. А внуками хоть интересуется? Эпизодически. Ну и на том спасибо. Мы в о ну той скалы, заходи. О, Чак, привет. Черт возьми, двадцать лет тебя не видел. Ты где сейчас? Набил? Что делаешь? Фитоэкспансия. То есть ты теперь у нас с е я т е л ь А я по-прежнему в радиационном материаловедении боремся за долговечность. Сколько времени, по твоему, будет функционален сверхпроводящий соленоид биозащиты? Обижаешь? Порядка миллиона лет при такой же интенсивности космики. Как в Солнечной системе. Зачем миллион лет? Потому что миллион лучше, чем сто тысяч. И потом, чем черт н е шутит, вдруг через миллион лет кто-то захочет воспользоваться частями ковчега, болтающимся и на орбите. Конечно, заскочу. Записывай мои координаты. Простите, вы случайно не Хэнкорли? О, как я рад тебя видеть! Сорок лет прошло, а ты узнал? Да, да, он самый, он убьёрн. Ну, тебя-то легко узнать, вся сеть твоих портретах. А вот как ты меня узнал? Да ладно, не изменился, разнесло полтора раза. Чем занимаюсь? Кидаем из космоса кирпичи по две тонны, спускаем на парашюте и попадаем в двухметровое яблочко. Да, ты прав, мужская работа. О, смотри, кажется, летят. Действительно послышался шум мотора. Вон, вон, смотри, туда, левее, вон той горы. Действительно, со стороны долины к Б3. Приближался дух местный спортивный самолет. Он, как было предписано, сделал три круга и помахал крыльями. На четвертом круге передний пилот отодвинул колпак и высыпал из металлического цилиндра пепел Алекса. Небольшой эфемерный шлейф быстро рассеялся. Люди встали, встали на камнях, на скалах, на траве. Никто заранее не знал, что они сейчас будут делать. Скорбно наклонят головы в молчании. Да нет, они стали размахивать руками, кепками, снятыми рубашками, молча, чуть-чуть грустно улыбаясь. Вероятно, так провожали дальние морские экспедиции в XVIII-XIX веках, когда корабль отплыл. Тебя машущего еще видят, но уже не слышат. На открытой веранде здания Б3. и Установили мощные динамики и свободный микрофон, к которому выстроилась очередь. Люди рассказывали забавные истории про Алекса, вспоминали его слова, п р о и з г л а ш а л и т о с т ы На альпийском лугу над аудиторией B3 не было траура. Алекс был бы доволен. Высоко над горами пролетел небольшой турбированный самолет, никто не обратил на него внимания, а минуты через три какой-то парень закричал. Смотрите, никак парашютист к нам направляется. И правда, высоко в небе показался красный парашют крыло. Еще через минуту самые зоркие разглядели, что на парашюте спускаются двое. По логике вещей это могут быть Уильям Пак и Николай Селин, предположил х э н Корли. Это, конечно, были они. Парашютом управлял Бил. л Тандем приземлился прямо на веранду. Бил даже не отстегнув стропы, направился к микрофону, ведя с собой на п р и в я з е улыбающегося Ника. Я прошу прощения за столь экзотическое появление. Дело в том, что нам хотелось поскорее вернуться, но подъем занял бы два часа, а прибытие на вертолете противоречит уставу Б3. Неспортивно. Вот мы и выбрали быстрый спортивный путь. Я смотрю праздник в самом разгаре. И вам тут хорошо? Должен сообщить, что именно это и завещал Алекс, чтобы мы цитирую: как следует отпраздновали благополучное завершение его долгой и бурной жизни. Поэтому продолжаем в том же духе. Народ выпивал, закусывал, знакомился, спорил, каждый был в кругу старых или новых друзей. А если бы и нашелся кто-то неприкаянный, бродящий среди огромного пикника, его сознание... Выловило бы из шума немало интересного и неожиданного. Да нельзя только по хим составу атмосферы определять этапы фитоэкспансии. Придется отодрать задницу от стула, посылать зонды, брать пробы, понял? Думать придется. Слушай, инкубатор не резиновый. Туда и так всю электронную память засунули, а ты еще хочешь туда муравьиные чипы впихнуть? В а р с е н а л е ведь своя магнитная защита. Она все-таки слабовата, каждый чип должен весить три грамма, чтобы выжить в защите арсенала. Опять лишние тонны. Уже вас там пятьсот кубов полезного объема. Хенк, это твоя идея строительства атомной электростанции на сотый год. Вы чего? Они даже уран не успеют разведать. Нет, это м а х м у д а идея. Известный экстремист. Но это еще не включено в программу. Откорректируем. с т е ф а н ты так священно действуешь над своими собаками, что у меня закрадывается мысль, что я люблю их больше, чем людей. Нет, что ты готовишь в их лице резервный вариант и так далее. На прощальном пикнике состоялось около двух сотен очных знакомств, были обговорены семьдесят пять предстоящих совместных дел, у р е г у л и р о в а н о пятнадцать застарелых конфликтов и не возник ни один новый. Алекс был бы рад. Проповедник. Когда последние концы сводились с концами, когда устранялись последние неточности и отбрасывались последние сомнения, Билпак был вынужден мотаться по всему миру. Он, будучи научным руководителем проекта, выполнял работу шлифовальщика. Дело шло к завершению, но оставались мелкие... задиринки и царапины, которые трудно устранить без личного общения. Как бы ни совершенствовались телекоммуникации, в личном общении есть нечто незаменимое: общий воздух, запахи, общие стены и пища, общий контекст способствуют пониманию с полуслова. На сей раз Билл держал путь на полигон сегмента фитоэкспансии в Юте. Цель визита — разобраться с отчетом по завершению программы. Правительство объявило, что оно расторгает договор аренды федеральной земли и требует убраться во в с я с и в течение года. Вроде все, что собирались, сделали или почти сделали. Вот с этими вроде и почти и должен был разобраться Бил. л Была и вторая цель. Он запланировал поездку на тот день, когда у полигона собрались на митинг так называемые т в е р д о с л о в ы что-то среднее между общественным движением и религиозной сектой. собирались, чтобы выразить свой протест против всей этой дьявольской затеи, против механических муравьев, генно модифицированных лишайников, против быстро растущих деревьев и огромных л о п у х о в растущих в павильонах, против сотрудников сегмента, нарушающих нравственный кодекс морально безупречного штата. Между прочим, т в е р д о с л о в ы быстро набирали силу. Договор аренды был разорван именно под их давлением. Билл хотел посмотреть им в глаза. Долетев рейсовым транспортом до Гринривер, Билл взял на прокат одноместный самолет. Он терпеть не мог, когда его трансформируют до места назначения как высокопоставленные т е л о и всегда добирался сам. Кроме того, он хотел пролететь над местами, которые когда-то посетил, которые запали в душу. Прежде всего над слиянием Колорадо и Гринривер. Для этого Бил л сделал небольшой крюк. Двадцать три года назад он сидел над обрывом, где сходятся два каньона, и смотрел, как два потока, красноватый и мутно-зеленый, текут в общем русле, не смешиваясь, вплоть до поворота реки. Он тогда просидел несколько часов, глядя на медленные движения потоков и такое же спокойное движение летних облаков. Время будто остановилось. б и л думал о чем-то хорошем, но потом, когда любопытный суслик, ткнувшийся носом в руку, вывел его из транса, не смог вспомнить ничего, кроме одной простой мысли: где же воды двух рек наконец смешиваются? На этот раз он увидел ту же картину с высоты пары километров. Потоки все так же не смешивались, хотя было видно, как граница постепенно становится все более волнистой. И вдали ее плавные и з в и в ы превращались в турбулентные завитки. Дальше все скрывало крутая излучина. Бил сделал большой круг и пошел на снижение прямо на ржавый каньон Колорадо. Он решил пролететь в каньоне низко над рекой. Ему зачем-то надо было убедиться, что потоки все-таки смешиваются, увидеть это своими глазами. Пролетев точку слияния, Бил повел машину прямо над линией раздела потоков. Впереди каньон резко поворачивал направо. Билу пришлось круто взять вверх, чтобы вписаться в излучину. За поворотом реки граница раздела рушилась, разбивалась на разводы разного цвета, которые все еще не смешивались друг с другом. И только пройдя следующий поворот, Бил увидел однородную мутную воду. Облегченно вздохнув. Он набрал высоту и направился на юго-запад к полигону. Где-то за тридцать километров до полигона Билл увидел твердословов. Это было жутковато е з р е л и щ е Дорога до горизонта занята я колоннами автобусов, черно-желтых школьных автобусов. Боже, сколько жих! Прошептал Билл. С учетом интервала пятьдесят метров и длины дороги доступный взгляду километров тридцать получилось. Шестьсот автобусов только на обозримом участке. Все ехали по душу ковчега, полные праведной злобы и святой уверенности в своей правоте. Через семь минут полета над непрерывной колонной Бил добрался до полигона, сделав вираж над холмом, на склоне которого собирались и устраивались на складных стульчиках праведные мужи. Женщин твердословы в свои ряды не принимали. Съехавшийся из всех штатов, пролетев над сценой, смонтированной неподалеку от въезда, он приземлился на взлетной полосе полигона. Бетонная полоса, проложенная между рядами арочных оранжерей, напоминавших размером и формой прозрачные авиационные ангары, годилась для посадки реактивных тяжеловозов. Самолет Била выглядел на этом фоне случайно залетевшей стрекозой. На полосе его уже ждал начальник сегмента Джон Карпентер. зафателом Иван Плотников и еще три сотрудника, чьи имена Бил сразу же забыл, поскольку его память на имена и фамилии была переполнена. Коллеги сразу направились в офис Джона и взяли быка за рога. Джон заверил, что вся экспериментальная часть выполнена, все измерения закончены, осталась одна проблема — бифуркация на уровне семи тысяч лет, касающаяся промежуточной флоры влажного тропического пояса. Оказалось, что травянистые растения конкурируют с тропическим лесом и могут вытеснить его из всей климатической зоны. Либо наоборот. В первом случае достижение конечного уровня кислорода затянется на 300 лет, во втором пострадает разнообразие травянистой флоры. Результат конкуренции между влажной саванной и лесом зависит от параметров, не поддающихся точному прогнозированию. сошлись на том, что на эту проблему можно махнуть рукой. б л а г о в а р и а н т с т влажной с а в а н н о й приводит к тому же конечному результату. Только чуть позже а разнообразие смогут задним числом восстановить люди сорок семь либраби. Пока шло обсуждение, снаружи раздались мощные звуки, искаженные многократным отражением стеклами и плохой аппаратурой. Это была речь, в которой отсюда было невозможно разобрать ни слова. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, произносил оратор. б у б у б у б мощно отвечал хором сотни тысяч мужиков. И снова. б у б у б у б у б у б у б у б у б у и так далее. Что-то это мне напоминает, сказал Билл. Тебе это напоминает к и н о х р о н и к у Германии на рубеже тридцатых и сороковых годов двадцатого века, ответил Джон. Но эти пока поспокойнее, более травоядные. Давай что ли заглянем к ним на огонек, я хочу сказать им пару слов, предложил Билл. по-моему бесполезно, ты их видел, этих людей невозможно переубедить ни в чем. А по-моему никогда ничто не бывает бесполезным, просто не сразу виден результат. Поехали. Билл с Джоном и Иваном доехали до ворот, дальше пошли пешком к сцене, где выступал очередной оратор. Бог создал землю и поселил на ней людей и животных. Они жалкие людишки возомнили себя всемогущими и хотят повторить дело Его. Кому угодно их намерение, дьяволу или Богу, дьяволу или Богу, дьяволу! Громогласным хором отвечает склон холма. Вы правы, продолжал оратор, дьяволу, ибо никто не вправе посягать на сферу компетенции Бога, только дьявол способен решиться на такое. Увидев приближающихся парламентеров, оратор растерялся и замолчал, а склон холма зашуршал, как листва при сильном ветре. Я научный руководитель программы Ковчега, сообщил Бил ведущему. Раз уж вы нас тут обсуждаете, дайте сказать пару слов. Ведущий обратился к огромной аудитории. К нам пожаловали руководители программы Ковчега и просят слова. Дадим им сказать или отправим во с в о я с и В ответ раздался шум, свист, из первых рядов полетели помидоры, вареные яйца, сэндвичи и пакеты с соком. с Бил с Иваном и Джоном, не дрогнув, продолжали стоять лицом к публике, увертываясь от летящих продуктов питания. Бил все-таки получил в грудь хот-догом с горчицей и майонезом, поблагодарив за угощение, но отметив, что предпочитает с кетчупом. Однако съесные припасы в первых рядах быстро закончились, а трое парламентеров продолжали стоять, глядя в лица твердословов, теряющих решительность. Но пусть скажут пару слов и убираются, прозвучало из первых рядов, и ведущий дал Билу л микрофон, о чем вскоре пожалел. Я вижу здесь столько хороших лиц, начал Бил, л и не п о н и м а я вашей агрессии. Люди добрые, знаете ли вы, что звезды и планет в пределах д о с я г а е м о с т и наших телескопов больше, чем песчинок во всех вместе взятых океанских пляжах Земли? Знаете? Да или нет? Да или нет? Нет. Нестройно прошелестел склон. Так знаете. А как по вашему среди этих бесчисленных планет есть такие, что заселены разумными существами не хуже нас? Склон ответил невнятным мычанием. Ну тогда поставим вопрос так: мог ли Бог, создав мириады планетных систем, заселить только одну из них, только Землю? Это было бы разумно с его стороны, да или нет? Склон ответил шумом, в котором слегка выделялось: нет. Правильно, во Вселенной огромное число населенных миров, но знаете, среди мириад планет есть очень много похожих на Землю, с океанами и с у ш е й с горами и равнинами. С облаками и реками, но без жизни. Они не заселены, мы это точно знаем. Мы видим эти миры, несколько из них. Но смотрите, когда-то этот континент, на котором мы сейчас находимся, тоже не был заселен людьми. Но люди пришли сюда либо сами, сначала пешком через Аляску, потом на кораблях из Европы. Имели ли люди право заселить Новый Свет, если по воле Божьей они появились лишь в Старом Свете? Имели или нет? и м е ли, чуть более внятно ответил склон холма. Так вот, заселение новой планеты точно так же угодно Богу, как и заселение людьми нового света. Наверное, не зря Он оставил большинство планет пустыми. Это пространство для новых поселенцев, чтобы те, кто достиг высшего разума, могли отправлять на новые земли своих сыновей, которые положат начало новым родам. Кем Бог создал человека? беспомощным чадом, не смеющим шагу ступить без дозволения родителя или ответственным мужем, чадом или мужем. Мужем, ответил склон холма на сей раз твердо и слаженно. Ведущий стал нервничать. Он спросил народ в свой микрофон. Может быть достаточно? Мы предоставили слово и хватит. Пора завершать нашу встречу. Пусть скажет до конца. Пусть говорит дальше. Спасибо. Мне осталось сказать немного, продолжил Бил. Правильно, Бог создал нас настоящими мужами. Таков был замысел. Значит, если мы сможем преодолеть шестьдесят световых лет и заселить новый мир, Бог будет рад. Значит, его творение оказалось достойным Творца. Значит, замысел удался. Он поработал на славу. Смотрите дальше, вы благодарны Господу за то, что Он даровал вам возможность увидеть этот созданный им мир и порадоваться. Как он хорош! Тот созданный Богом мир также хорош, и пусть его тоже увидят люди и возрадуются. Так что получается заселение нового мира? Богоугодное дело или нет? Богоугодное или нет? Склон холма откликнулся невнятным шумом. Десятки тысяч человек. т е р з а л и с ь жесточайшим когнитивным диссонансом. Бил вглядывался в лица людей из передних рядов: з а к у ш е н н ы е губы, взгляды упертые в землю, руки, охватившие головы, ладони, сложенные вдоль лица с переносицами. Братья, вы задумались? Это лучшее, что может случиться с человеком. Думайте, а я продолжу. п о с е л е н ц ы везли на кораблях в новый свет инструменты, домашних животных, семена злаков. То, что вы видите там за оградой, это то же самое. Механические муравьи, которые кажутся вам монстрами, всего лишь строительные инструменты. У них нет ни воли, только программа. Им нужно периодически заряжать с я от специальных устройств. От них не больше вреда, чем от газонокосилок, хранящихся в ваших гаражах. Те растения в о р а н ж е р е я х которые пугают вас. не могут захватить мир. Они требуют больше углекислого газа, чем есть в нашем воздухе. Они погибнут под открытым небом. Их назначение — насытить воздух новой планеты кислородом и уступить место обычным земным растениям. Я верю, вы все хорошие люди, хотя приехали сюда со злобой. Единственная ваша беда — недостаток знаний. Восполняйте его и увидите мир светлым. И н е д р у г и станут друзьями. Билл, Джон и Иван покидали сцену под шум холма, похожий на шум леса, когда пролетает шквал. Ни аплодисментов, ни свиста, ни выкриков, только нервный шум. Ведущий пытался утихомирить людей. Он хотел произнести завершающую речь, чтобы вернуть паству в основное состояние, но т щ е т н о Тогда он произнёс свою округлую заключительную речь, не дожидаясь тишины. Тишина так и не наступила, даже когда люди, сложив стуле, потянулись к гигантской стоянке. в и л в тебе пропадает талант христианского проповедника, заключил Иван. Возможно, всегда считал, что хороший проповедник должен быть атеистом, который ставит во главу угла человека, а не Бога. Я ведь просто изложил постулат, цели на понятном им языке. Слушайте, ведь эти т в е р д о с л о в ы далеко не единственные в мире. Как будто поднимается мировая волна невежества, с которой считаются парламенты и правительства. Ты не боишься, что она захлестнет ковчег? Вот уже приходится закрывать полигон. Здесь успели все сделать, а в других местах... Да, я много думал над этим. У всего, включая волну мрака, есть своя постоянное времени. Поверьте, мы... Успеваем запустить ковчег. На самом пределе, но успеваем. Если бы застряли еще на пару лет, могли бы не успеть. Через три года старт. Ковчег улетит раньше, чем его захлестнет. Другое дело, что эта темная волна потом накроет нас. Но об этом будем размышлять после старта. Бил летел назад в Грин Ривер уже в глубоких сумерках и опять вдоль той же самой колонны. на сей раз о б о з н а ч е н н о й бесконечной чередой красных габаритных огней. Теперь в этих сотнях школьных автобусов вместо праведной злобы с г у с т и л и с ь другие чувства: растерянность, недоумение. Злоба, конечно, тоже, но уже не то, чтобы праведная, а самая обыкновенная. Запуск. Когда черный Ваксман уже давно стал белым, Роланд стал лысым, девяностопятилетним стариком, Джин таким же, девяностолетним, а Алексе не было на свете уже десять лет, и длинный Хосе покоился с миром уже четверть века, и Иоанну Кирку давным-давно стал пухом марсианский грунт, тогда состоялся запуск. У любого эпохального мероприятия обязательно должен быть самый торжественный момент. В случае с ковчегом подобный момент из естественного ухода вещей не вырисовывался. Количество запусков Земли для доставки составных частей ковчега на орбиту превысило сотню. Плюс несколько кораблей прибыло с Марса. Количество стартов заправщиков космических буксиров, которые по частям выводили караван из поля тяготения Земли, превысило три сотни. Основные системы ковчега. собирались вместе и одна за другой вводились в действие за миллионы километров от Земли. И где здесь самый торжественный момент? Поэтому он был назначен в о л е в ы м решением. Главным торжеством стал запуск грузового рейса АХ-220, который нес последние 12 модулей инкубатора с криоконсервированными эмбрионами, в том числе и человеческими. Торжественный запуск.